Вмешательство России 2 Во время дебатов, проходивших в Палате общин 19 мая, британский премьер в очередной раз холодно, даже презрительно отнесся к предложениям России. Так, во всяком случае, показалось Черчиллю. Чемберлин долго и нудно объяснял, что между двумя правительствами существует некая завеса, некая стена, преодолеть которую очень трудно. Черчилль, поддерживаемый Ллойд Джорджем, в свою очередь доказывал, что Москва сделала предложение более простое, более откровенное, более эффективное, чем предложение самого Чемберлена. Черчилль умолял правительство Его Величества взглянуть горькой правде в глаза. Без надежного фронта на востоке невозможно надежная защита на западе, а без России невозможно создать надежный восточный фронт. Учитывая бурю протестов, раздававшихся с обеих сторон, Чемберлин 27 мая отослал, наконец, инструкцию послу в Москве, предписывавшую согласиться на обсуждение пакта о взаимопомощи, военной конвенции и гарантии государством, которым угрожает Гитлер. Посол фон Дирксен извещал Министерство иностранных дел Германии, что английское правительство пошло на этот шаг крайне неохотно. Далее он отметил причины, побудившие Чемберлина пойти на такой шаг. Он срочно доложил в Берлин, что в британском Министерстве иностранных дел циркулируют слухи, будто Германия прощупывает пути сближения с Москвой, что там опасаются, что Германии удастся нейтрализовать Советскую Россию и даже убедить ее сделать заявление о своем благожелательном нейтралитете. Это будет равнозначно полному краху политики окружения. Последний день мая Молотов впервые выступил с речью в качестве наркома по иностранным делам. Обращаясь к Верховному Совету СССР, он сурово заклеймил западные демократии за их колебания и предупредил, что если они всерьез намерены заключить соглашение с Советским Союзом, чтобы остановить агрессора, то должны перейти к решительным действиям и достичь договоренности по трем основным пунктам. Первое. Заключить трехсторонний договор о взаимопомощи, носящий чисто оборонительный характер. Второе. Дать гарантии всем государствам Центральной и Восточной Европы, включая все европейские государства, граничащие с Советским Союзом. Третье. Заключить соглашения, определяющие форму и размеры немедленной и эффективной помощи сторон друг другу и малым государствам, над которыми нависла угроза агрессии. Молотов заявил также, что переговоры с Западом не означают отказ России от деловых отношений на практической основе с Германией и Италией. Не исключено, что торговые отношения с Германией будут возобновлены. Посол Шуренбург, докладывая об этом выступлении в Берлин, подчеркнул слова Молотова о готовности России подписать соглашение с Англией и Францией, при условии, если все ее требования будут приняты, и отметил, что из сказанного в докладе следует, до реального соглашения пока далеко. Шуленбург обратил внимание на то, что Молотов в своем выступлении избегал нападок на Германию и проявлял готовность продолжить переговоры, начатые в Берлине и в Москве. Такую же готовность совершенно неожиданно выразил в Берлине Гитлер. Всю последнюю декаду мая Фюрер и его советники ломали голову над тем, Как подступиться к России и сорвать англо-советские переговоры? В Берлине казалось, что Молотов во время беседы с Шуленбургом 20 мая достаточно холодно воспринял предложение Германии. Поэтому на следующий день Вайтзекер сообщил послу, что мы должны сидеть тихо и ждать, пока русские не выскажутся более откровенно. Однако Гитлер, уже назначивший точную дату нападения на Польшу 1 сентября, не мог сидеть тихо. Примерно 25 мая Вайцзекер и Фридрих Гауэе, заведующие юридическим отделом Министерства иностранных дел Германии, были вызваны загородную резиденцию Рибентропа в Зоненбурге. Там, согласно письменным показаниям Гауса на Нюрнбергском процессе, им сообщили, что фюрер желает установить более приемлемые отношения между Германией и Советским Союзом. Рибентроп составил проект инструкции Шуленбургу, в котором была детально разработана новая линия поведения и указывалось, что встреча с Молотовым следует добиваться как можно скорее. Этот документ был обнаружен среди прочих трофейных документов Министерства иностранных дел. Судя по визе, документ был представлен Гитлеру 26 мая, что говорит о многом. Становится очевидно, что немецкое министерство иностранных дел было убеждено, что англо-русские переговоры успешно завершатся, если Германия не предпримет самые решительные меры. Риббентров предложил Шуленбургу сказать Молотову следующее. Столкновения между внешнеполитическими интересами Германии и Советской России не существует. Настало время наладить нормальные и мирные советско-германские отношения. Итало-Германский Союз направлен не против Советского Союза, а против Англо-Французского Союза. Если, вопреки нашим желаниям, дело дойдет до столкновения с Польшей, то это никоим образом не затронет интересов Советского Союза. Более того, мы твердо заверяем, что при решении польско-германского вопроса неважно, каким способом мы будем учитывать русские интересы, насколько это возможно. Все, что волновало фюрера в последнюю неделю мая, документально отражено в трофейных бумагах Министерства иностранных дел. Примерно 25 мая точную дату установить трудно. Он неожиданно пришел к выводу, что необходимо форсировать переговоры с Советским Союзом, чтобы сорвать англо-советские переговоры. Шулинбургу было предписано немедленно встретиться с Молотовым. Но инструкция Рибентропа, проект которой показали Гитлеру 26 мая, так и не была отослана в Шульенбургу. Фюрер отменил ее. В тот вечер Вайдзекер отправил в Шульенбургу телеграмму, в которой советовал проявлять сдержанность и не предпринимать никаких шагов без дальнейших инструкций. Эта телеграмма, а также письмо, составленное стать секретарем 27 мая но отправленные в Москву только 30 мая с очень важным подскриптумом, во многом объясняет колебания Берлина. В письме от 27 мая Вайтзекер писал Шуленбургу, что, по мнению циркулирующему в Берлине, англо-русские переговоры не так легко будет сорвать, и Германия опасается решительно вмешиваться, чтобы не вызвать раскатов татарского хохота в Москве. Помимо того, статс-секретарь сообщил, что... Как Япония, так и Италия холодно отнеслись к планируемому сближению Германии с Москвой. Такое отношение союзников способствовало формированию в Берлине мнения, что лучше сидеть тихо. Таким образом, писал он в заключении, мы хотим выждать и посмотреть, насколько Москва и Лондон с Парижем свяжут себя взаимными обязательствами. Может быть, пространный секретный меморандум, который Муссолини направил Гитлеру 30 мая, укрепил решимость фюрера пойти на сближение с Советским Союзом, хотя и с оглядкой. К лету сомнения Дучи относительно преждевременного начала войны возросли. Он писал Гитлеру, что убежден, война между плутократами, консервативными нациями и государствами оси неизбежна. Но Италии необходимо время на подготовку, которая может продлиться до конца 1942 года. Только начиная с 1943 года можно рассчитывать на успешное ведение войны. Перечислив ряд причин, по которым Италии необходим известный мирный период, Дучи писал, по вышеизложенным причинам Италия не хотела бы форсировать начало Европейской войны, хотя она убеждена в ее неизбежности. Гитлер, так и не открыв своему большому другу и союзнику, что уже наметил на 1 сентября нападение на Польшу, заверил, что прочел секретный меморандум с большим интересом и предложил организовать встречу глав правительств для обсуждения поднятых в нем вопросов. А пока что он решил выяснить, возможно ли пробить брешь в Кремлевской стене. В течение всего июня в Москве между посольством Германии и Анастасом Микояном, наркомом внешней торговли, велись предварительные переговоры о заключении торгового соглашения. Советское правительство все еще относилось к Берлину с большой долей подозрительности. Как сообщал 27 июня Шуленбург, в Кремле полагают, что, настаивая на заключение торгового соглашения, немцы стремятся торпедировать переговоры русских с Англией и Францией. «Здесь боятся», — докладывал посол в Берлин, «что как только мы получим это преимущество, переговоры прекратятся сами собой». 28 июня Шуленбург имел продолжительную беседу с Молотовым, которая, как он докладывал в срочной секретной телеграмме, прошла в дружественной обстановке. Тем не менее, когда немецкий посол уверенно сослался на договоры о ненападении, которые Германия совсем недавно заключила с прибалтийскими государствами, примечание, желая упредить предоставление англо-франко-русской гарантии Латвии и Эстонии, которые граничили с Советским Союзом, Германия 7 июня срочно заключила с ними пакты о ненападении, а 31 мая она заключила аналогичный пакт с Данией, которой, учитывая предшествующие события, казалось, была гарантирована безопасность. Советский комиссар иностранных дел язвительно заметил, что должен усомниться в действенности таких договоров после опыта, приобретенного Польшей. В конце отчета о беседе Шуленбург писал «У меня сложилось впечатление, что советское правительство внимательно следит за нашим политическим курсом и что оно заинтересовано в контакте с нами». Несмотря на то, что недоверие очевидно, Молотов говорил о нормализации отношений с Германией как о деле желаемом и возможном. Посол затребовал по телеграфу инструкции относительно своих последующих шагов. Он был одним из сторонников секты, которые выступали за сближение Германии с Советской Россией после 1919 года и добились этого в Рапалла и во всех его донесениях за 1939 год. Проглядывает искреннее стремление восстановить отношения, существовавшие во время Веймарской республики. Но, как и многие другие дипломаты старой школы, он плохо знал Гитлера. 29 июня из своей горной резиденции Берхтесгаден Гитлер неожиданно приказал прервать переговоры с русскими. «До сведения русских необходимо довести, что из их отношений мы поняли, что продолжение контактов они ставят в зависимости от того, устраивают ли их основы экономических переговоров, как было определено в январе. Поскольку эти основы не удовлетворяют нас, мы в настоящее время не заинтересованы в возобновлении экономических переговоров с русскими. В трофейных немецких документах невозможно найти объяснение в столь резкой перемене в настроении Гитлера. Попав в такое затруднительное положение, Молотов в начале июня предложил Англии прислать в Москву министра иностранных дел, чтобы тот принял участие в переговорах. По мнению русских, это, вероятно, не только помогло бы выйти из тупика, но и наглядно продемонстрировало серьезное желание Англии достичь договоренности с Советским Союзом. Лорд Галифакс ехать отказался. Вырваться было совершенно невозможно. Вместо него предложил свои услуги Антони Иден, бывший министр иностранных дел. Но Чемберлин отлонил его кандидатуру. Было решено послать Уильяма Стренга, способного сотрудника министерства, работавшего ранее в посольстве в Москве и хорошо говорившего по-русски, но малоизвестного как у себя в стране, так и за ее пределами. Тот факт, что сотрудника столь низкого ранга поставили во главе миссии, которой предстояло вести переговоры напрямую с Молотовым и Сталином, Ясно давал понять русским, как они сами потом говорили, что Чемберлин не принимал всерьез идею создания союза, способного остановить Гитлера. Стрэнг прибыл в Москву 14 июня. До этого он принимал участие в 11 англо-французских встречах с Молотовым. Тем не менее, появление его мало повлияло на ход англо-советских переговоров. Через две недели, 29 июня, Недоверие и раздражительность русских нашли отражение в статье, опубликованной Андреем Ждановым в «Правде». Статья называлась «Английское и французское правительства не хотят договора с Советским Союзом на основе равенства». Жданов пытался представить статью, как написанную рядовым гражданином, не выражающую официальную точку зрения советского правительства. Но он был не только членом Политбюро, не только председателем иностранной комиссии советского парламента, но и, что особенно отмечал Шуленбург в своем докладе в Берлин, доверенным лицом Сталина. Его статья была написана по приказу сверху. «Английское и французское правительство», — писал Жданов, — «не хотят равного договора с СССР». Англичане и французы хотят не настоящего договора, приемлемого для СССР, а только лишь разговоров о договоре для того, чтобы, спекулируя на мнимой неуступчивости СССР перед общественным мнением своих стран, облегчить себе путь к сделке с агрессорами. Недоверие Сталина к Англии и Франции и опасение, что западные союзники могут в конце концов пойти на сделку с Гитлером, как они это сделали год назад в Мюнхене было высказано, чтобы весь мир мог над этим задуматься. Посол Шуленбург, поразмыслив над статьей, доложил в Берлин, что, по его мнению, одним из мотивов написания ее было желание обвинить Англию и Францию в возможном срыве переговоров.